Если ты никому не рассказывал, то источники информации вычислить нетрудно. Для начала сообщу тебе главное — Кудрявцев женат. Правда, он это не афиширует, но факт есть факт. Разумеется, он уже пять лет собирается разводиться, особенно в дни очередного романа. Да, еще, так сказать, научно-вспомогательные сведения. «Твой герой-любовник...» перетрахал почти всех баб в архиве и других учреждениях культуры. Поименно я всех не знаю, но цифра внушительная. Я все ждала и верила, когда он нарвется на стойкое сопротивление. Но, как видно, враг силен. Что и говорить? Он классный. Может себе этим состояние сколотить? Есть еще вопросы? Лиза слушала, холодея от стыда. Лена, едва вымолвила она, — а ты тоже с ним? Ленка пожала плечами. — Ну, как тебе сказать? Лиза вышла из комнаты. — Нестерова, подожди, ты не дослушала, — закричала ей вслед Фокина. — Все, что надо, я услышала, — подумала Лиза с тоской. И что же мне так всегда везет, опять попадая в какую-то ловушку? Неожиданно перед ней возник Кудрявцев. Что-то такое грустное. Что-нибудь твой бывший опять напакостью? Лиза тут же ему все выложила и заплакал. Так, стальным голосом произнес Кудрявцев, бледнее от гнева. Я вижу, наше счастье кому-то встало поперем горло, кому-то это мешает справлять естественные надобности. Лиза, я скажу тебе, все как на духу, но при условии хотя бы капли доверия ко мне. Я уже не оперирую такими высшими понятиями, как любовь, уважение. Обычно, когда женщиной владеют эти чувства, она не собирает у каждой сучки досье на любимого человека. Сергей, я тебя умоляю. Хорошо. Будем говорить шершавым языком плаката. Клянусь, я ни с кем не обсуждал наших отношений. У меня нет такой привычки. Возможно, наши не в меру одухотворенные лица стали слишком заметны серой массе сексуально сголодавшихся коллег. Но это все несерьезно. Да, я женат. И очень неудачно и давно бы развелся черт по Вереном. Моя жена очень больная женщина, психически больная. Она уже не один раз пыталась покончить с собой при одном только намеке на мой уход. Мне нужно время. И если ты меня любишь, я виноват только что не сказал тебе об этом раньше. А когда? Все так стремительно произошло, как солнечный удар. Да ты не спрашивала. Я, честно говоря, думал, что ты знаешь. Теперь о моей якобы активной половой жизни в рабочее вреде. Это уж полный бред. Да меня бы давно кастрировали наши бабы. У Фокиной просто больное воображение. Она вообще нимфоманг. И, между прочим, в один из субботников... Нет, я не хочу говорить об этом. «Ну ладно, тебе одной скажу». Пыталась она меня соблазнить между стеллажами. Но хоть я и был пьян, но не настолько, что Я не люблю худых и циничных баб. Удивительно, как она тебе щеку не прижгла сигаретой во время твоих излияний. Ты ведь ей все о нас рассказала. Молодец, хвалю. Кудрявцев вдруг сменил тон и, обхватив руками Лизина пылающее лицо, прошептал. — Лиза, прости меня. Я хочу тебя безумно. Я никого так не любил. Значит, давай плюнем на все и махнем куда-нибудь недельки на две или на три. Возьмем отпуск и пускай они все заткнутся. А мы рванем с тобой в Крым или на Кавказ. Ты согласна? Через две недели Лиза уехала с Сергеем в Дагомыс. Часть вторая Лиза так углубилась в свои мысли, что чуть не проехала остановку. Уже подбежав к двери вагона, она увидела Кудрявцева, тревожно глядящего по сторонам. Он сразу ее заметил, и, заметив, обрадовался и расплылся в улыбке. Но внимательно приглядевшись, Лиза поняла, что он или только что напился, или еще не протрезвел. И она тут же пожалела о своем гуманном поступке. Рядом с Сергеем стоял высокий, подтянутый, темноволосый молодой человек, похожий на белого офицера из советских фильмов о революции. Он был в длинном сером плаще, а вокруг шеи закрутился белый шарф. И его лицо с тонкими черными усиками над губой было очень озадачено. Увидев Лизу, он изумленно посмотрел на нее, а потом на Кудрявцева, а тут же, спохватившись, поклонился и поцеловал Лизе руку. Викентий Чернов представился он приятным баритоном. Они вышли из метро. Лиза шла рядом с Викентием, а Кудрявцев почему-то плелся сзади. Лиза завела светскую беседу, хотя чувствовала себя очень неловко.